«Я поймал тебя на том, что так и стою столбом посреди рубки». Джейсон с любопытством наблюдал за мной и продолжал невозмутимо отхлебывать из бутылки. Это разъярило меня окончательно. Я выхватил бутылку из рук Джейсона и швырнул ее в угол комнаты. Не долетев до стены, бутылка ударилась о ножку стула. Горлышко отлетело в сторону и врезалось в стену. Раздался хлопок. Стекло взорвалось тысячу мелких осколков. Они взметнулись во все стороны, как маленькие искры огня, отражая направленный свет потолочные лампы. Я как завораженный смотрел на это зрелище. Сама же бутылка просто откатилась в угол комнаты, и там застыла совершенно целая, если не считать, отбитого горлышка. В моей голове что-то щелкнуло. Я нашел выход. В разговоре с капитаном я говорил, что собираюсь взорвать атомный реактор корабля. Вот это я и сделаю. Гиперпространственный космический корабль имеет на борту два совершенно разных двигателя. Для передвижения в гиперпространстве используется огромное сложное устройство со своим независимым источником энергии. А для передвижения в обычном пространстве корабли по-прежнему используют старый добрый атомный двигатель. Это отдельная силовая установка, которая имеет собственный ядерный реактор. Если постараться, то его можно быстро превратить в атомную бомбу. Я сел в кресло первого пилота. Операция, которую я собирался произвести с реактором, относится к числу запрещенных. Чтобы произвести ее, нужно иметь допуск. Коды допуска стандартны по всему флоту и регулярно обновляются именно на тот случай, если попадут в руки террористов. Но я-то не террорист. Обновленные коды регулярно поступают в организацию, и убедить корабельный компьютер, что меня надо слушаться, мне не составило труда. Войдя в программу управления реактором, я дал команду вынуть замедляющие стержни из рабочего пространства реактора. Потребовав несколько раз подтверждения моих полномочий, компьютер нехотя ее принял. Теперь оставалось ждать. До начала цепной реакции должно пройти около 15 минут. Я неспроста назначил такой срок капитану Северной Звезды для эвакуации. Каждые две минуты в рубке начинала ревить сирена. И, как она еще не охрипла, столько раз сегодня включалась. Я вводил подтверждение операции, и сирена затыкалась. Наконец зазвучал сигнал общей тревоги. «Внимание! В реакторе пространственного двигателя началась неуправляемая ядерная реакция. Всем членам команды немедленно покинуть помещение машинного отделения», Начиная с А2 и до А8 включительно. Джейсон с ужасом смотрел на меня. Говорить из-за звона было невозможно. Я сделал ему знак, мол, все под контролем. Сигнал тревоги звенел ровно 5 минут, и мы чуть не оглохли. Затем он резко умолк. Корабль содрогнулся. Свет в отсеке замигал, но восстановился. Компьютер ровным голосом объявил. В соответствии с аварийной программой атомный реактор пространственного двигателя отстрелен от корабля. Питание всех систем корабля переключено на энергетическую установку гипердрайва. В связи с этим субпространственная скорость лайнера уменьшена на 20%. Радиационная обстановка на корабле в норме. «Ну вот и все», — сказал я себе. Через несколько секунд реактор вывалится в обычное пространство недалеко от шлюпок. Еще несколько секунд, и последует атомный взрыв, который засекут сканеры капитанского бота. Более убедительных доказательств гибели Северной Звезды и быть не может. От размышлений меня оторвал голос Джейсона. «Эндри, ты чего творишь, мать твою?» Я обернулся. Мой партнер по-прежнему сидел в капитанском кресле с лицом белым как мел. Выпитый только что виски выступил у него на лбу капельками мелкого холодного пота.